Глава тридцать Алиса. Пока ехали в офис, Аслан продолжал созваниваться с разными людьми и деталя от меня уже особо не скрывал. Хмурился, косился на меня. Иногда протяжно вздыхал и поджимал губы. Кто посредник? Хм, понятно. На какой склад? Подожди, Макс рядом? Дай ему трубку. Жав руль до скрипа кожаной оплетки, Аслан глухо зарычал и, бросив на меня напряженный взгляд, пророкотал уже моему брату. Макс, этот хм, недалекий все еще там? Дед Пихто!» Димка еще в офисе? Свали его под любым предлогом. Да, уже еду. Что? Снова многозначительный взгляд в мою сторону. И, скрипнув зубами, Аслан тяжко вздохнул. Да, Алиса со мной. Нет. Ну, а что ты предлагаешь? Если есть действенные методы повлиять на твою сестру, я весь внимание. Выслушав речь Макса, судя по приглушенному рыку, разбавленному отборным матом, Аслан хрипло рассмеялся и, поймав мою руку, ужал пальцы. — Это уже, да? — окольцевал. — Когда свадьба, ты шутишь. — Давай сначала с этим дерьмом разберемся. — Миха там? — Отлично. Пусть готовит свою команду. — Да, не вижу смысла тянуть кота за хвост. Тем более они сами напрашиваются. Паркуя машину, Аслан обвел стоянку придирчивым взглядом и, заглушив мотор, взял меня за руку, удерживая на месте. Покачал головой и кивнул куда-то в сторону. Тихо добавил. «Подожди, маленькая, не торопись». Обернувшись, я посмотрела, что могло привлечь его внимание. И, заметив Диму, как раз садящегося в свою машину, Невольно сползла по спинке сиденья ниже. Нас он не заметил. Но проверять страшные предположения его причастности к пропаже родителей мне пока не хотелось. «Ты уверен, что он замешан во всем этом?» — уточнила тихо. И, глянув на Аслана, поймала момент, как он смотрел на Диму каким-то убийственным, хищным взглядом. «Даже проверять не хочу». Взяв себя в руки, пророкотал он и, проводив машину соперника, прищуренным взглядом, попросил. «Обещай, что не будешь с ним контактировать». Он просто друг, и спорить начала больше по привычке, все еще не веря, что бывший ухажер может причинить мне вред. Алиса, предупреждающий, прорычал Аслан. И, сжав мою руку, напомнил. «Не хочу проверять, но просто поверь мне. Если они захотят надавить на меня...» В первую очередь воспользуются тобой. Обещаю. Кивнула я и, отведя взгляд, обреченно вздохнула. Вот и умница. Идем. В здании компании мы вошли, держа за руки. Но в коридоре, ведущем к приемной, нас нагнал Макс. Пожал руку Аслану, а меня оттеснил к стене и навис грозной тучи. Аслан подмигнул и, тихо рассмеявшись, пожал плечами, намекая, что в наших семейных разборках участвовать не намерен. — Алиса, зараза мелкая! — прорычал брат. И, проводив Аслана выжидающим взглядом, продолжил воспитательную речь. — Ты какого хрена лезешь, куда не просили? Мало того, что мама сгинула в этой мясорубке, да еще и ты! Она не сгинула, перебив, огрызнулась я и, ткнув его пальцем в грудь, упрекнула. И ничего бы не случилось, если бы ты не укатил на другой конец света. «Укатил?» — скривился Макс и, покачав головой, грустно добавил. «Какая же ты еще наивная!» Наш отец специально меня сплавил подальше от реальной опасности. «Важно!» — возмущенно взвизгнула я и, кивнув в сторону приоткрытой двери приемной, затратурила. «Все важно! А вы скрываете от меня, хотя я могла бы помочь. Пойми же, я давно не маленькая и...» «И на месте Аслана я бы запер тебя силой!» Отстранившись, проворчал брат и, взъерошив волосы, предупредил. «Не исключено, что мы так и сделаем. Тебя и Лену могут использовать для...» «Ленку?» — охнула я и, похлопав ресницами, осторожно уточнила. «А при чем здесь моя подруга?» «Ни при чем», — поспешно буркнул Макс и, странно смутившись, резко сменил тему. «Идем, там Мишка ждет». В приемную мы вошли вместе, и, закрывая дверь, Макс придержал меня за талию Навстречу, сверкая ослепительной улыбкой, подскочила Илона, но, заметив меня, мгновенно скисла. «Ты же не подождешь нас с приемной?» — с нескрываемой надеждой шепнул мне брат. А я отстранилась и покачала головой. «Даже не надейся!» — прошипела дикой кошкой, а он прицикнул языком. «Стоило хотя бы попытаться!» Буртул еле слышный и, сунув руки в карманы брюк, улыбнулся. «Ну хоть кофе нам сделаешь!» «Дверь не закрывай!» — намекнула я, смерив его многозначительным взглядом. Макс прерывисто выдохнул и, отмахнувшись, пошел в кабинет, оставив дверь чуть приоткрытой. С Илона я любезничать или хотя бы здороваться не собиралась, поэтому сразу же направилась к машине. Наглая девица, наоборот, Явно соскучилась по моей скромной персоне. Ну, или по свежему скандалу. Помявшись, процокала в мою сторону и, опёшись плечом о шкаф, отведенный под буфет, скрестила руки на груди. «Явилась моль бледная», — зашипела она, ощупывая меня липким взглядом и, предусмотрительно оглянувшись, продолжила выплёвывать обвинения. «Тебе что, Аслана, мала? Ещё и на новенького претендуешь?» «А ты давно ли мою нравственность блюсти взялась?» Огрызнулась я, невозмутимо загружая капсулу и настраивая программу кофемашины. «И что они в тебе нашли?» Хмыкнув, проворчала она. И, шагнув ближе, нависла надо мной, уперев руки в бока. «Ты, блин, начальница самозванка!» «Ну ладно, Аслан, я уже смирилась. Но если ты будешь крутить своей тощей жопой перед Максом, пеняй на себя!» «Боюсь тебя расстроить», — начала я нарочно сочувственным тоном и, приложив руку ко рту, стыдила зевок. Взгляд девицы замер на моем кольце, а я лениво завершила фразу. «Но мои отношения со Сланом и Максом тебя не касаются». «Ты что? Он что? Вы теперь... Это что?» Сбивчиво проблеяла она и, указав на мою руку, охнула. «Вы обручились? С кем?» сосланом Сланом? ответила я и, пожав плечами, добила ее еще одним фактом. Но это не значит, что я перестану общаться с Максом. Причем когда, где, как и сколько мне захочется. — У вас свободно отношение, что ли? — с нескрываемым интересом спросила Илона. — А я пожала плечами. — Тебе-то какая разница? И, кстати, будешь лезть к ослану или к Максу, космы повыдергиваю. — Ну ты и шлюха. Вскривившись, выпалила она и, сведя брови на переносице, заорала, уже не сдерживаясь. «Я всем расскажу, какая ты шалава. И Аслан тебя бросит, и Макс». «Уволена!» — прогремела на всю приемную, и Илону охнув, втянула голову в плечи. Медленно обернулась к Аслану и Максу, стоящему у двери кабинета, и, поджав губы, ткнула в мою сторону пальцем. «Аслан Муратович!» «Вы просто все не так поняли», — затараторила она срывающимся голосом. И, вздернув подбородок, попыталась меня утопить. Она с Максимом обжималась. Я сама видела. Строит из себя невинную овцу, а сама. «Еще бы я у какой-то секретарши разрешение спрашивал», — перебил ее Макс и, подойдя ко мне, приобнял и чмокнул нос, деловито добавив. «Моя сестра? Когда захочу, тогда и обниму». Сестра, растерянно протянула Илона и, густо покраснев, потупила взгляд. Простите, я же не знала. Алиса, приношу свои извинения и. Засунь свои извинения себе в жопу. пророкотала Слан, и, указав рукой на дверь, притворно спокойно повторил. Пошла вон, даже отрабатывать не потребую. Но я же, девица уже была готова разрыдаться но никого из присутствующих плаксивой нотки в ее голосе не тронули. «Мне повторить? Уволена!» — по слогам проорал Аслан и, потеряв к ней интерес, повернулся к нам. «Идемте, дел не в проворот». Илона неловко доковыляла до рабочего места и, взяв сумку, направилась к выходу. Закрывая дверь приемной, она подарила мне такой многообещающий взгляд, что я невольно поежилась. Но нас ждали более серьезные проблемы, требующую немедленного внимания. И что могла мне сделать обиженная девица? Я настолько была уверена, что ничего. Даже помахала ей, подарив на прощание лукавую улыбку. Но как же я ошибалась, думая, что вижу ее в последний раз?»